но, вырулив на дорогу, набрала скорость. Смерть мисс Беттертон тревожила её, и не только из-за того, какой изначально вызвала шок. Разумеется, Кейт, и в этом не было ничего необычного, хотела чувствовать, что, когда за дело берётся полиция, она и владеет ситуацией. Расследование может идти хорошо или плохо, и всё-таки именно полиция задаёт вопросы, прощупывает, анализирует, оценивает, определяет стратегию и держит всё под контролем. Но с убийством Крэмптона всё шло не так. Почти с самого начала её мучила какая-то смутная невысказанная тревога, которую до сего момента она боялась поточнее определить. И сейчас пришло осознание того, что здесь действует и другая сила,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 «Видимо, никого нет», — сказала Кейт, — «но обойти вокруг дома стоит». Заморосил и прекратился дождь, и хотя воздух был всё ещё холодным, день уже набирал обороты, и в небе на востоке появились едва различимые синие прожилки. Каменная дорожка слева от дома вела к незапертой калитке в сад.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 Кейт выхватила глазами коробку с яблоками на полке, связку лука, мотки верёвок, вёдра, свёрнутый садовый шланг на крючке и подставку с садовыми инструментами. Всё чистое и опрятное. Мисс фосет сняла передник и туфли и босиком провела их в гостиную. Гостиная поведала Кейт о независимой и уединённой жизни.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 «Так вы говорите, 12 лет назад. Получается, в 1988-м». Она устроилась в кресле перед камином и взяла в руки какую-то детскую тетрадку. «Вы не помните, ухаживали ли вы за мисс Кларой Арбетнот, когда работали в Эшкампхаус?» — спросила Кейт. «Если мисс Фоссет ты посчитала внезапное упоминание Клары Арбетнот странным, то вида не подала». «Да, я помню, мисс Арбетнот», — сказала она. «Я заботилась о ней со дня приезда, и до того момента, как пять недель спустя, она умерла». Она достала из кармана юбки очешник и стала листать страницы дневника. Нужную неделю оказалось найти не так просто. Как и опасалась Кейт, интерес мисс Фоссет привлекли другие записи. Кейт даже задумалась, а не специально ли женщина тянет время. Примерно минуту она молча читала, а потом положила обе руки на определённую запись. И снова Кейт испытала на себе её проницательный и умный взгляд. «Здесь упоминаются и Клара Арбетнот, и Маргарет Монро», — произнесла она. «Но я оказалась в сложном положении. Я обещала хранить секрет тогда, и не вижу причин нарушать данное слово сейчас». информация подумав, сказала Кейт, «которой вы обладаете, может оказаться для нас ключевой и по ряду других причин, не только в связи с предположительным самоубийством студента. Нам важно узнать, что там написано и чем скорее, тем лучше. Мертва Клара Арбетнот, мертва и Маргарет Монро. Думаете, они захотели бы, чтобы вы молчали, если речь идёт о том, чтобы помочь правосудию?» Мисс Фоссет поднялась. «Вас не затруднит пару минут погулять в саду?» — предложила она. «Я вас позову, постучу в окно. Мне нужно подумать». Они вышли, оставив её стоять. На улице они прогулялись плечом к плечу до дальнего конца сада и встали, разглядывая вспаханные поля. Кейт вся извелась от нетерпения. «Дневник был почти на расстоянии вытянутой руки», — сказала она. Мне всего-то нужно было взглянуть одним глазком. И что делать, если она нам больше ничего не расскажет? Ну ладно, всегда можно прислать повестку, если дело дойдёт до суда. Но откуда нам знать, что этот дневник имеет отношение к делу? Может, там просто описывается, как они с Монро ездили во Фринтон и занимались там сексом под пирсом? «Во Фринтоне нет пирса», — возразил Робинс. «А мисс Арбетнет вообще была при смерти». «Так, ладно, давай прогуляемся в обратном направлении. Не хочется пропустить, когда нам постучат в окно». Когда мисс Фоссет их позвала, они спокойно вернулись в гостиную, стараясь не выдать нетерпения. «Вы говорите, — начала мисс Фоссет, — что информация, которую вы ищете, необходима для текущего расследования. Если она окажется несущественной, вы не станете записывать рассказанное мной. «Мисс Фоссетт», — ответила Кейт. «Мы не можем утверждать, имеет она отношение к делу или нет. Если имеет, тогда, конечно, придётся придать её огласке, вероятно, даже засвидетельствовать. Гарантий никаких дать вам не могу. Могу только попросить вас помочь». «Спасибо за честность», — сказала мисс фоссет «Так уж случилось, что вам везёт. Мой дед был главным констеблем, и я, представитель поколения... К сожалению, нас всё меньше и меньше, которая всё ещё доверяет полиции. Я готова рассказать вам то, что знаю, и передать дневник, если информация окажется нужной». Кейт здраво рассудила, что дальнейшая дискуссия будет излишней и даже может возыметь обратный эффект. Поэтому просто поблагодарила женщину и стала ждать. «Пока вы были в саду...» «Я вот что подумала», — продолжила мисс Фоссетт. «Вы сказали, что приехали из-за смерти какого-то студента из колледжа Святого Ансельма. Вы также сказали, что нет причин считать Маргарет Монро причастной к этой смерти. Она просто нашла тело. Но ведь это не всё. Инспектор уголовной полиции с сержантом не приезжают просто так, если бы не было подозрения, что это убийство». «Похоже, вы расследуете убийство, я права?» «Да», — сказал Кейт, — «правы. Мы часть команды, которая расследует убийство архидиакона Крэмптона в колледже святого Ансельма. Возможно, здесь нет никакой связи с записью в дневнике миссис Монро, но мы должны это проверить. Подозреваю, вы слышали о смерти архидиакона?» «Нет», — сказала мисс Фоссетт, — «не слышала. Газеты я покупаю редко, а телевизора у меня нет. Убийство всё меняет. В моём дневнике имеется запись от 27 апреля 1988 года, которая касается миссис Монро. Но проблема в том, что тогда мы обе пообещали хранить всё в тайне». «Мисс Фоссетт...» «Позвольте взглянуть на эту запись», — попросила Кейт. «Не думаю, что вам это что-то даст. Я отметила только пару деталей, но помню гораздо больше, чем записала в дневнике. Думаю, я обязана всё вам рассказать, хотя сомневаюсь, что это имеет отношение к вашему расследованию. К тому же вы обещали, что если не имеет, всё останется между нами». «Это...» «Мы вам можем пообещать», — сказала Кейт. Мисс Фоссетт села прямо, словно аршин проглотила, и положила ладони на раскрытые страницы дневника, как будто пряча записи от посторонних глаз. «В апреле 1988 года, — начала она свой рассказ, — я ухаживала за неизлечимо больными пациентами в Эшкомпхаус» но это вы уже, конечно, знаете. Одна пациентка сказала, что перед смертью хочет выйти замуж, но это желание и сама церемония должны остаться в тайне. Она попросила меня быть свидетельницей, и я согласилась. Не моё дело было задавать вопросы. Я и не задавала. Это было желание пациентки... К которой я привязалась и которой, как мне было известно, оставалось жить совсем немного. Я лишь удивилась, что у нее хватило сил на саму церемонию. С позволения архиепископа ее провели в полдень 27-го в небольшой церквушке Святой Оситы в местечке Клэмпстоу-Клейси, неподалеку от Норриджа. Священником был преподобный Хьюберт Джонсон, с которым моя пациентка познакомилась в хосписе. Жениха впервые увидела, когда он приехал на машине за пациенткой и за мной, якобы покататься на природе. Отец Хьюберт должен был найти второго свидетеля, но ему это не удалось. Я сейчас не помню, что случилось». Когда мы уезжали из хосписа, я заметила Маргарет манро Она выходила после собеседования на должность сиделки с сестрой-хозяйкой. На самом деле это я предложила ей прислать резюме. Я знала, что могу положиться на ее абсолютное благоразумие. Хотя она, конечно, была намного младше меня, так вышло, что мы вместе учились в Лондоне. Я поздно начала работать медсестрой. До этого какое-то время занималась наукой. Мой отец был решительно против такого выбора профессии, и я смогла подать заявление на обучение только после его смерти. После церемонии мы с пациенткой вернулись в хоспис. В её последние дни она казалась намного счастливее и более умиротворённой, но ни она, ни я о свадьбе не говорили. Так много воды утекло с тех пор, как я работала в хосписе, что я вряд ли смогла бы всё это вспомнить, не посмотрев свои записи, если бы у меня не спросили об этом раньше. Когда видишь написанные слова, даже если нет имён, в памяти всё всплывает удивительно ясно. Был прекрасный день. Помню, что двор в церкви Святой Оситы был весь жёлтый от нарциссов, а выходили мы из церкви в лучах солнца. «Пациенткой была Клара арбитнот поинтересовалась Кейт. «Да, она», — мисс Фоссе подняла глаза на инспектора. «А жених?» «Этого я не знаю. Не помню ни лица, ни имени и сомневаюсь, что Маргарет, будь она жива, смогла бы помочь». «Но она же, как свидетель, подписывала свидетельство о браке, а там, безусловно, были прописаны имена», — сказал Кейт. «Наверное, так и было. Но зачем ей было их запоминать? И к тому же при обряде венчания используются только христианские имена». Она замолчала, а потом продолжила. «Должна признаться, что была с вами не совсем честна. Мне нужно было время подумать, поразмыслить, что именно, если вообще что-то, мне следует рассказать». Я могла ответить на ваши вопросы и не заглядывая в дневник. Я уже перечитывала эти записи. В четверг, 12 октября, с телефона автомата в Лоу-Стофте мне звонила Маргарет Монро. Она интересовалась именем невесты, и я его назвала. А вот имя жениха я ей сообщить не смогла, так как его нет в дневнике, и даже если бы я его когда-то знала, это дела давно минувших дней». «Попробуйте вспомнить хоть что-нибудь о женихе», — попросила Кейт. «Возраст, как выглядел, как говорил. Он ещё когда-нибудь приезжал в хоспис?» «Нет, не приезжал. Даже когда умирала Клара. И, насколько мне известно, на кремации он тоже не присутствовал. Всё устроила адвокатская фирма из Норриджа. Я его больше не видела и ничего о нём не слышала. Хотя было кое-что. Я заметила это, когда он стоял перед алтарём и надевал кольцо на палец Клары. Верхняя фаланга безымянного пальца на левой руке отсутствовала. Кейт захлестнула такая бодрящая волна торжества и возбуждения, что она даже испугалась, как бы не выдать это выражением лица. На Робинса она смотреть не стала. «А не мисс нот когда-либо рассказывала вам о причине, побудившей её выйти замуж. Есть ли вероятность, что, например, там был замешан ребёнок?» — спросила она, стараясь говорить спокойно. «Ребёнок? Она никогда не говорила, что у неё был ребёнок. И, насколько я помню, в медицинской карточке про беременность сведений не было. К ней никогда не приезжали никакие дети» как, впрочем, и мужчина, за которого она вышла замуж. «То есть она вам ничего не рассказывала?» «Только то, что собиралась выйти замуж, что эта свадьба должна быть сохранена в абсолютной тайне и что ей нужна моя помощь, и я помогла». «А могла она кому-нибудь довериться?» «Священник, который ее венчал, отец Хьюберт Джонсон». Провёл с ней перед смертью очень много времени. Я помню, что он её причащал и слушал исповедь. А я следила чтобы их не тревожили, когда он был с моей пациенткой. Должно быть, она рассказала ему всё, как другу или как священнику. Он сам был на тот момент серьёзно болен и через два года скончался». Кейт и Робинс узнали всё, что могли и, поблагодарив мисс Фоссетт за помощь, вернулись к машине. Хозяйка наблюдала за ними, стоя в дверном проёме, поэтому Кейт сначала вывела автомобиль из поля её зрения и лишь затем нашла подходящее место на обочине и остановила Ягуар. Она взяла телефон и с удовольствием произнесла. «Есть сдвиги! Наконец-то мы на что-то наткнулись!»